21 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Давай, залезай. Это куча дерьма, но она ездит. Мустанг сидамистами проржавел, но оставался сногсшибательным автомобилем. Ретч держала спиной к желанию Моники, благодарная за то, что Лорен заперлась в своей комнате на другой стороне дома. Она слегла в постель после вчерашних новостей о Вере. Редже в последний раз нервно выглянулась на дом. Она знала, что её тётя никогда бы не одобрила поездку в среднюю школу на мустанге. Они ещё не успели выйти на улицу, как Сид вытащил из пепельницы самокрутку с марихуаной. Он безуспешно попытался зажечь её от автомобильного прикуривателя, прикладывая, ожидая, вынимая, глядя на холодную поверхность и бормоча: "Твою мать". Ничего не получалось. Наконец он наклонился к Таре и достал зажигалку BIC из отделения для перчаток, набитого салфетками, пакетиками кетчупа и россыпью мелких монет. Сит закурил, как следует затянулся и выпустил дым через окошко в направлении желаний Моники. "Твоё ж мать", повторил он, и судя по его тону, тому могло быть множество самых разных причин. Сит ещё раз затянулся, И передал косяк Тари, которая выпустила клуб дыма, и протянул окорок Чарли. Тара сделала себе шипастую причёску в панковском стиле, и Чарли сказал, что она похожа на взбесившегося дикобраза. "Спасибо, мне и так хорошо", проворчал Чарли. "Давай, умник, тебе станет ещё лучше, можешь мне поверить. Все великие гитаристы сидят на наркоте, разве ты не знаешь?" Он покачал головой. "Я же сказал, мне и так хорошо". Ты не настучешь на меня своему попаше, а? поинтересовался Сид. Конечно, нет. Уговорить Сида возить их на своём автомобиле, пока они будут заниматься розысками матери Реджи, было идеей Тары. Не люблю приносить дурные вести, новые, помните, про ладышку Реджи? Спросил вчера вечером Чарли, когда Реджи наконец согласилась приступить к поискам: "Как мы будем прочёсывать бары на Airport Road?" "Не беспокойся, Чак, я всё продумала". сказала Тара. Нам нужен водитель, человек с набором из четырёх колёс. В какой-то мгновении Чарли непонимающе смотрел на неё, а потом отпрянул, как будто имя промелькнуло в воздухе между ними. Нет, ни хрена подобного. У тебя есть идея получше? осведомилась Тара. Брось, Чарли, Кузен Сит идеально подходит для нас. У него обалденная машина, криминальный характер и готов поспорить, он умеет страсть к приключениям. Плюс к тому, я слышала, что у него есть фальшивое удостоверение личности. Он часто ошибается в подобных местах, и я не могу представить лучшего экскурсовода. Нет, твёрдо сказал Чарли. Если ты его не попросишь, я сама это сделаю, заявила Тара. Чарли раздражённо вздохнул. Ну, давай же, Чарли. Тара легко прижалась к нему. Ты нам нужен. У тебя есть гены борца с преступностью. Иногда ты бываешь настоящей стервой, проворчал он. Но это потому, что ты так любишь меня, сказала она и поцеловала его в щёку. Чарли густо покраснел. Тара протянула самокрутку Реджи. Попробуй немножко, тебе это будет полезно. Вся дурь в голове сразу уляжется. Реджи взяла сигарету и стала осторожно попыхивать ею, пока они ехали по городу. До сих пор она никогда не курила травку и даже не пробовала обычные сигареты. Теперь Реджи сидела в тёплом коконе автомобиля Феда, открыто нарушая закон. И это давало ей ощущение свободы, как будто она выскользнула из своей кожи и стала кем-то ещё. Пожалуй, Реджи испытывала сходные чувства, когда держала в руке лезвие бритвы. Но когда дым попал в лёгкие, Реджи закашлялась и стала отплёвываться. Та раскатила глаза. Ты полная неофитка, произнесла она. Эридж захотелось сказать, чтобы она не тратила силы попусту, рисуясь перед тидом, который всё равно не мог оценить её богатый словарный запас. "Скажи, Тара, когда ты куришь травку, ты лучше настраиваешься на мир духов", насмешливо спросил Чарли. "Может быть, умник, может быть", ответила Тара и выпустила дым в его сторону. "О чём это вы?", поинтересовался Сид. "Тара умеет говорить с мёртвыми. Иногда они вещают через неё. Без дураков" спросил Сет и повернулся к Таре, явно заинтересованный её умением. Как ты это делаешь? Не знаю, она прикрыла глаза, как будто задумалась о чём-то. Это вроде того, как иметь специальную антенну. Значит, теперь ты насекомое? вмешался Чарли. Нет, тупица, отрезала она. Я имела в виду радиоантенну, очень мощную, которая может принимать дальние сигналы. А сейчас можешь? спросил Сет. Она покачала головой. Это так не работает. Решают духи, а не я, Чарли рассмеялся. В самую точку, выдавил он. Моя красотка, тёмная колдунья, я как слепой бегу, бегу, бегу к ней, запел сит. Вскоре они выехали на Airport Road, и по обе стороны дороги потянулись амбары для сушки табака, заблупившиеся красной краской. И целые мели белых марлевых сеток с опорами в виде шестов и проводов, сложенных наподобие средневековых шатров для затенения растений. Ренджи вспомнила лопнувшую шину и растянутую лодыжку. Когда показался огромный плакат с лицом официантки, Ренджи отвернулась в другую сторону и задержала дыхание, как принято у детей, когда они проезжают в школьных автобусах мимо кладбища, как будто мёртвые души витали в воздухе словно клубы дыма. И только дожидались, чтобы кто-то живой вдохнул их. Лучшие обёрточные листья для сигар происходят отсюда, сказал Сид. Но работать на этих плантациях? Нет, пошло оно всё на хрен. Я как-то устроился сюда на лето со своим корешем Джошем. Платишь сущие копейки, 40° в тени под навесом, и табачный сок такой липкий, что все волосы на руках вырваны с корнем. Серьёзно, я затрахался с этой природой. Он потёр руку. И каждый вечер кулачные бои. Серьёзно? Всё без дерьма. Здесь есть крутые ублюдки. Заключённые на дневных работах. Пуэрториканцы с северной окраины Хартфорда. Пождённые рабочие из самых невезучих. Некоторые козлы приносят пушки прямо на работу. Ничего себе, сказала Тара, округлив глаза. Вот именно, кивнул Сид. Чарли раздражённо хмыкнул. Ой, отвернулся, уставившись в окошко. Вскоре дорога расширилась до четырёх полос, и фермы уступили место низким торговым центрам из шлакоблочных конструкций, дешёвым барам и мотелям. "Ну и что?" спросил Сид. "Мы собираемся на поиски пропавших эликак. Мы собираемся выяснить всё возможное насчёт матери Реджи", сказала Тара. "Может, нужно будет выследить кого-то из её знакомых". Сидки внул, потом посмотрел на реджи в зеркало заднего вида. Дело дрянь, верно? Они уверены, что это рука твоей мамы. Ну да, уверены, сказал Чарли. Мой отец сам приехал к ней домой и сказал это. Ну, если старина Йоги говорит, что это правда, значит, это правда. Йоги? спросила Тара. Так его зовут остальные копы и другие парни тоже. Разве я черли тебе не говорил? Тара покачала головой. Ну так вот, продолжал Сид. Йоги бер говорит, он скорчил глупую рожу и произнёс голосом медведя из мультфильмов: "Я умнее среднего медведя". Тара засмеялась, и Чарли метнул ей в затылок ледяной взгляд. "Твой отец и Йоги лучшие друзья?" спросила Тара. "Чёрта с два", отозвался Сид. "Они ссорятся и спорят по любому поводу. Они с самого детства были соперниками". сражались из-за девчонок, из-за того, кто лучше играет в футбол или чей шланг длиннее. В общем, типичная братская заваруха. Они терпеть друг друга не могут, правда, Чарли? Чарли что-то недружелюбно буркнул. Продукты? Объявил Сид и быстро свернул на автостоянку перед магазином Cumberland Farm, взвизгнув покрёшками. Они старые вошли внутрь. Реджи и Чарли ждали в Мустанге. Они слышали, как наверху пролетел реактивный самолёт, и видели, как его тень наверху пересекла четыре ряда движения. Что за козёл, сказал Чарли. Не могу поверить, что вы курите травку вместе с ним. О чём вы только думаете? Та рассказала, это поможет. Ну и как? Помогло? Редже пожал плечами. В общем-то не уверена. Травка не вполне замедлила ход её мыслей, но придала им своеобразную регулярность. Одна мысль перетекала в другую и так далее, поэтому они нанизывались как бусины на длинную нитку. Возможно, мысли всегда были связаны подобным образом, но нужно было пыхнуть, чтобы осознать это. Ренджи гадала, так ли это для остальных людей, и если да, то как переплетаются их нити и бусины при общении? Цвета, формы и структуры смешиваются друг с другом, если это настоящий разговор. Ей хотелось рассказать об этом Чарли. Но она не знала, с чего начать. У моей мамы есть теория, сказала она. Представь такую огромную сеть, которая соединяет всех на свете. Типа мы все связаны с серийными убийцами, из президентами, и с теми, кто стоит за нами в очереди в бакалейной лавке. Похоже, твоя мама тоже курила травку, заметил Чарли. Значит, ты не веришь в связи? Я считаю, что мы связаны с близкими и знакомыми людьми. Мы с тобой можем иметь тайную связь, но мы с президентом? Я на это не куплюсь. А тебе не кажется, что существует такая сеть или тайные связи или что угодно, по которой ты можешь передавать мысли или чувства другому человеку, не говоря ни слова? Господи Реджи, и ты туда же. Ещё немного, и ты будешь вызывать духов мёртвых тёлок. Реджи потянулась и взяла его за руку. Закрой глаза, велела она. Я посылаю тебе сообщение. Она сосредоточилась изо всех сил, пытаясь объяснить ему все свои чувства в трёх простых невысказанных словах. Я люблю тебя. Это казалось немного банальным, но всё равно очень смело. Минуту спустя он высвободил руку. "Ну", спросила Ретже, исполненная неясным предвкушением. "Ты что-то разобрал?" "Да", серьёзным видом ответил он. Ретджи затаил дыхание, и он заглянул ей глубоко в глаза. "Я понял, что ты обкурилась, на всю голову. Теперь я в это верю". Он отвернулся и начал возиться с дверным замком. "Господи, ну почему они так долго?" с преувеличенным раздражением спросил Чарли. "Нам не хватает только какого-нибудь полицейского, который подойдёт поближе и немного принюхается. Тогда нам точно конец". Ситы Тара вернулись с четырьмя банками тоника доктор Пеппер. и коробкой пончиков в сахарной пудрой. Сит открыл коробку и взял себе одну штуку. Он повертел пончик в руке, поднёс к глазу и посмотрел через дырку. Ты слышала о озоновой дыре? Это просто хрень собачья. Знаешь, что её вызвало? Грёбаные дезодоранты и спрей для волос. Хлор, фтор, карбонаты. Мы все заболеем раком, усохнем и помрём, потому что мы хотим быть красивыми и хорошо пахнуть. Сит откусил кусочек пончика. Это конец жизни, как мы её знаем. Примечание: перефразированные слова песни знаменитой группы Ram. Сит съел пончик в три быстрых укуса, потом схватил второй. Сахарная пудра летела как снег и покрывала его выцветшую чёрную футболку белыми пятнышками. "Ну, реджи, расскажи нам о твоей матери", сказал Сит. "Например, где ты последний раз видел её?" Она оставила какие-то следы. И Реджи, успокоенные свои теории о бусинах на нитке и беззаботным отношением Сида к предполагаемому концу света, удивила саму себя, рассказав всю историю от начала до конца. Во всяком случае, основные места. Сид внимательно слушал, поедая пончики. Он прикончил 3/4 коробки до того, как Реджи закончила. Тара лишь облизывала сахарную пудру со своих, а Чарли не взял ни одного. В общем, не хочу обидеть дядю Йоги, но я согласен с нашей тёмной колдуньей. Ты можешь расстаться с надеждой, что копы тебе помогут. Они так глубоко засунули головы в свои задницы, что Нептун перебьёт всех девок в городе, прежде чем они поймают его. Долбаные кретины. Чарли резко выпрямился. "Эй!" произнёс он, но Тара метнула предостерегающий взгляд в его сторону. Чарли сел и скрестил руки на груди. Ретджи потянулась к пончику и поняла, что это её первая еда за весь день. У Копов не хватает мозгов, чтобы справиться с чем-то, кроме повседневной рутины. Можешь мне поверить, Ретджи? Сид хлопнул ладонью по рулевому колесу. Если хочешь выяснить, что стряслось с твоей мамой, ты должна сделать это сама. Вы, ребята, были правы, когда позвали меня. Я тот самый парень, который вам поможет. Ретджи проглотила кусок пончика. Он был сухим и шершавым и никак не хотел проходить внутрь. Как ты это себе представляешь? спросил Чарли, возившийся с дверной ручкой и словно хотел немедленно выйти и отправиться домой пешком. Может, я ничего не знаю про Нью-Хейвен, про ихние театры и актёров, зато я знаю места на Эйрпорт-роуд. У меня есть связи, братишка. Я знаю ребят, которые околачиваются в этих барах. То есть наркодилеров, спросил Чарли. деловых партнёров небрежно поправил сит. Давайте начнём со взлётной полосы. Там уж не вышибало, мой приятель. Так или иначе, я обещал немножко отцыпать ему сегодня вечером. Тара посмотрела на Чарли с торжествующей улыбкой. Я же тебе говорила. Тот закрыл глаза и откинул голову на красную кожаную подушку. Ред же помнила, когда она последний раз была в баре и к чему это привело. Она машинально потрогала своё новое ухо и провела пальцами по резиновым складкам. Сид включил задний ход и быстро поехал назад лишь на пару дюймов, промахнувшись мимо бетонного столба, и рассмеявшись, когда увидел его. "Видите?" сказал Сид. "Я фортовый парень. Держитесь меня, и всё будет в ажуре".